«А все спасибо х е м у шкипер с гордостью показал на свое суденышко. «Видали, какая красотка? Уже пятое поколение!» У деда была лодка «Прощай оружие». В межсезонье он гонял контрабанды оружия то в одну латиноамериканскую страну, то в другую. Спрос на этот товар всегда имелся. Бедняга помер в венесуэльской тюряге. У папы сначала был катамаран «Фиеста», на котором он неплохо зарабатывал в сроковые. о Следующую лодку старик назвал также «Фиеста-2». Ну, чтобы не спугнуть удачу, и тоже все было отлично. Но на феесте три родитель угодил в самое око урагана и сгинул, царствие ему небесное. Фреддо, не переставая улыбаться, перекрести лоб, л соболезную. — Чего там? Красивая смерть. Немногие, кому довелось выжить, побывав в оке урагана, рассказывают, там покой, ясное небо, солнышко, и г у л к а я тишина, от которой глохнешь, как внутри колокола. Есть минутка-другая, чтобы помолиться. Ну, а потом либо утянет вверх, и тогда еще есть шанс, либо просто размажет по поверхности моря быстро, без лишней волынки. По-моему, это лучше, чем медленно подыхать от рака или еще какой-нибудь пакости. Николас спорить не стал. — Поэтому вы выбрали для вашего судна такое траурное название? — Нет, — засмеялся Фредо. — к л и е н т а м нравится. Многие вроде вас кино помнят. мы ну вообще экзотика. На ней держимся. Суровые труженики моря, неказистые с виду, грубоватые, но хорошо начитанные и с тонко чувствующей душой. Ника на всякий случай улыбнулся. Хотя и был несколько сбит с толку. Он представлял себе туземцев иначе. — Где все? — Внизу, — шкипер показал на лесенку. — А вы как думали? У меня настоящая каюта имеется. Шесть спальных мест. Вблизи стало видно, что п о т р ё п а н н о с т ь лодки не так проста, как кажется. Облупленность и обшарпанность, видимо, носили концептуальный характер и тщательно поддерживались. Ника заметил, что доски палубы сделаны из искусственно состаренного дерева, которое, как известно, дороже нового. На красно-белом спасательном круге кто-то нарочно ободрал краску и стер несколько букв в названии. Мисс Борсхетт снесли вниз на руках. «Обижаете!» — Товарищ, у нас все политкорректно. Когда Фил написал, что будет дама в инвалидной коляске, я заказал подъемник и специально оборудованный туалет. — Включил в счет, конечно, — подмигнул веселый рыбак. — Пригодится. Рыболовная яхта, приспособленная для инвалидов, это круто! Дал рекламу в интернет, клиенты записались на год вперед. По л е с е н к е поднимался высокий парень, голый по пояс, фантастического телосложения. На голове у него был красный платок, из-под которого свисали дреды, выкрашенные тем же цветом. В углу рта т о р ч а л д ы м я щ и й с я самокрутка. Принюхавшись, Ника покачал головой. — Познакомься, Джордан. — Это товарищ Карков, наш последний пассажир. — А это мой драгоценный наследник. — У Джо еще переходный возраст не закончился, поэтому он на всех огрызается. Драгоценный наследник бросил взгляд из-под лобья. — Отваливаем, что ли? — Отдать, швартовые, и полный вперед скомандовал Фреддо. Навстречу научным открытиям. Курс — таинственный остров. — Чтоб ы он п р о в а л и л с твой остров, — проворчал тинейджер. Из каюты, куда осторожно держась за перила, спускался Ника, наплывала стандартная карибская музыка. Боб Марли призывал свою женщину не лить слезы. — Тошнит меня от этой растаманской фигни, — пожаловался шкипер, тащивший сумку. — Исключительно для клиентов держу. Сам-то я из поколения Элвиса. То, что он назвал каютой, представляло собой глухую конуру без единого иллюминатора. Посередине грубый, но при этом тщательно зачищенный и покрытый лаком стол со скамьями, по бокам двухъярусные койки. На одной из них, чопорно сложив руки на коленях, сидела Синтия и явно не знала, чем себя занять. Также странно смотрелся в кубрике м с е м е н ь о н в галстуке, будто заложник, попавший в логово сомалийских пиратов. Один д е л а н е чувствовал себя отлично, он листал спортивный журнал и сосал пиво из банки. — Сэр Николас прибыл, — капитан сказала тетя тоном, отправляющейся в изгнание королевы. — Можно поднимать паруса. И храни нас, Господь. Фредо ухмыльнулся. — Прикажете, поднимем. Желание клиента — закон. Хотя вообще-то у нас мотор. Суденушка к а ч н у л о Николай Александрович почувствовал, что его начинает мутить, и поспешил подняться на свежий воздух. Болтало гораздо сильнее, чем на лайнере, хотя море было почти гладким. Оно сверкало и слепило глаза — а пахло одновременно свежестью и гнилью и еще чем-то вроде стирального порошка. о д и н н а д ц а т ы й палубы эти ароматы не достигали, и у магистра возникло ощущение, что только теперь он действительно вышел в море.